глава 13 вот что мне пока стало понятно боже мой когда я слышу как говорит писание твое в начале бог создал небо и землю земля же была невидимой неустроена и тьма была над бездной не упоминая в какой день ты это создал стало пока мне понятно что здесь говорится о небе небес разумном небе где разуму дано познать все сразу, а не частично, не в загадке, не в зеркале, а полностью в откровении лицом к лицу. Не познать то одно, то другое, а, как сказано, сразу все вне всякой смены времен. Не упомянуты дни потому, что земля, невидимая и неустроенная, была вне всякой смены времен, обуславливающей возможность то одного, то другого. Там, где нет никакой формы, нигде нет того и другого. Имею в виду, с одной стороны, нечто первоначально организованное, с другой — совершенно бесформенное. То небо, но небо-небес, и эту землю, но землю невидимую и неустроенную. Писание твое, как стало мне пока понятно, и говорит, не упоминая дней, начале сотворил Бог небо и землю и сразу же добавляет, о какой земле говорится. Упоминая же, что во второй день сотворена твердь, названная небом, оно дает понять, о каком небе раньше без указания дней шла речь.